Глава 39. Полина. Раннее утро. На улице греет солнышко, обещая тёплый ясный день. Мы с Верой замираем перед кабинетом Софьи Ашотны и как нашкодившие школьницы берёмся за руки. Да ладно, что такого-то? Вдруг говорю я. Скажем и скажем, мы ведь ничего плохого не сделали. Вместе пришли после колледжа, вместе до обеха к ректу идём, кивает Вера и улыбается. Вчера я в очередной раз убедилась, что нашей дружбе ничего не угрожает. Поделилась с Верой своим секретом. Подруга искренне обрадовалась и обняла меня. Выяснилось, что у неё тоже задержка уже несколько дней, но она боялась сделать тест, вдруг результат отрицательный. После этого мы занимались работой. Софья что-то была не в настроении, и я отложила разговор до завтра. А вот сегодня наконец Вера решилась. Мы созвонились утром и полчаса взахлёб болтали, обсуждая свои ощущения и реакцию наших мужчин на новости. Даня был, разумеется, счастлив. А Илья? Он так сильно меня целовал и обнимал, что на словах и не расскажешь, в общем-то. Обрадовался, сказала я Вере, краем глаза наблюдая за тем, как Илья одевается в спальне. Он поймал мой взгляд и быстро подмигнул, улыбнувшись. Он теперь улыбается намного чаще, чем раньше. И это тоже моя заслуга. Илья тоже обрадовался. На самом деле, его эмоции были невероятными, искренними, настоящими, безумно трогательными. Я позвала его из ванной. Илья, Илья, смотри. Илья, как же так? Ты посмотри только. Его брови взлетели вверх. Он схватил меня на руки и не хотел отпускать, повторял, что любит. Я же растерялась. Обнимала его в ответ, гладила плечи, затылок. Наши мечты пятилетней давности начали исполняться. Очень простые, банальные мечты: заниматься любимым делом, создать крепкую семью, любить друг друга, быть верными, заботливыми, искренними. Я слышала на ухо тихое: "Моя, моя девочка", и плакала. А ещё совершенно не в своё время размышляла о том, как он отреагировал на новость о беременности биологической матери Жени. Илья воспринял известие как урок, неизбежность, с которой придётся смириться. Никакой радости, ноль счастья. В тот момент он думал о том, что теперь нужно развестись со мной, а ведь он только-только начал побеждать своих демонов и подумывать о возвращении. Илья, он не идеален, конечно. Женю он обожает. Но полюбил сына Ветров уже потом, после рождения. Новость же о моей беременности подарила нам обоим столько восторга, Мы тут же стали целоваться, а затем захлёп планировать вторую свадьбу. Илья был не против расписаться прямо на следующей неделе. Аню мы ожидали только через час. Женя крепко спал. Я не удержалась и заглянула в детскую. Подошла на цыпочках к кроватке, погладила лобик малыша. Известие о его появления никого не обрадовало. Ну и что, подумаешь? В тот момент я поняла для себя точно, что усыновлю маленького Ветрова. Мой родной малыш будет звать меня мамой, и Женя тоже будет так делать. Они оба будут мои. Моей любви хватит на них обоих. Наверное, мы расскажем Жене правду позже. Может быть, однажды его мама приедет его навестить. Я не знаю. И сейчас не буду загадывать. Всё, что я могу, обещать самой себе, что не оставлю этого мальчика. Он будет расти в любви. Дверь распахивается, и Софья Шотна замирает, упершись в нас взглядом. «Ну, заходите, раз пожаловали», — говорит она, фыркает и возвращается в кабинет. «На самом деле, мне очень спокойно и хорошо при мысли, что Вера опять рядом. Мы снова на одной волне. Вместе пришли учиться в колледж, вместе работали в больнице. Вместе будем узнавать, что такое материнство». «Мы беременные, Софья Шотна», — говорит Вера без лишних предисловий. Ясно, вздыхает старшая. Обе, что ли? Да. Отвечаю теперь я. Так и знала, что с появлением нового молодого за вас сёстры начнут уходить в декреты. Сплёскивает она руками. И мы трое хохочем вслух. Софья Шотна: "Я вообще-то замужем". Обичливо говорит Вера, вытирая уголки глаз. "Не шутите так. Я девушка приличная, с строгих взглядов". "Каюсь, соглашаюсь я", опустив глаза. "Мне устаяла", Софья Шотна. Но вы его видели? Кто-нибудь был стоял? Старшая качает головой и посмеивается. Ладно, девочки, поздравляю вас. Наконец, смехчается. Мы болтаем ещё пару минут, после чего Ашот наотпускает Веру и просит меня задержаться. Задаёт несколько нескромных вопросов, но я понимаю, что она заботится о моём будущем. Знает, что я одна в целом мире. Родителей нет, ни не замужем. Сестра непутёвая, в трудный момент можно не рассчитывать. Ей важно знать, признает ли Заф ребёнка, собирается ли жениться и обеспечивать. Да, мы распишемся в августе. Мы помирились и знаете, будто не расставались на эти годы. Он очень сильно меня любит. Она улыбается и кивает. Хорошо, Полина. Я спокойна, если так. Мой тебе совет. Рожай подряд сразу двоих и возвращайся в строй. Мне нужна будет замена, и я хочу успеть тебя подготовить. Меня, правда, «Я не готова к такой ответственности. Вы с ума сошли!» «Пока, разумеется, не готова. Но и я пока никуда не собираюсь», — поясняет старшая. «Всё, иди. Береги себя». «Спасибо вам от всей души!» — улыбаюсь я и выхожу из кабинета в ещё лучшем настроении, чем была до этого.